Офицер проговорил все это скороговоркой и так громко, что совсем оглушил Жозефа. Наконец, тот встал и с негодованием обратился к Санмару. «Как вы допускаете, сударь, чтобы пленник...» Приговоренный к виселице, говорил с вами в таком тоне. Не обращая на него более никакого внимания, испанец наклонился к уху Санмара и шепнул ему, «Вам меня не нужно. Отпустите меня на волю. Я мог бы бежать ранее, но не хотел без вашего разрешения». Отпустите меня, или велите убить. Бегите, если можете, отвечал Сенмар. Видит Бог, я буду очень рад. И он отдал приказание увести солдата, которого намеревался принять на свою службу. Всё это произошло очень быстро в палатке. Остались только Сен-Мар с Дету, смущенный Жозеф, да испанец. Он снял шляпу, обнаружив при этом совершенно французскую, но зверскую физиономию. Засмеялся и вздохнул всей своей широкой грудью. — Да, я француз, — сказал он Жозефу, — но ненавижу Францию, потому что она породила моего отца и меня. Отец мой изверг, да и я иду по его стопам. Однажды я ударил его. Я ненавижу французов за то, что проиграл им в карты все, что у меня было. За то, что с тех пор убивал и обкрадывал их. Два года был я испанцем, чтобы иметь возможность истребить больше французов. Но теперь я ненавижу Испанию еще сильнее, чем Францию. За что? Этого никогда никто не узнает. «Прощайте». Я не принадлежу теперь уже ни к нации. Все люди мне враги. Продолжай в том же духе, Жозеф, И скоро ты не уступишь мне. Да ты уже видел меня И ранее прибавил он, Ударом в грудь, сбивая с ног Жозефа. Я Жак «Долебардемон! Сын твоего достойного друга!» С этими словами он быстро вышел из палатки и пропал, как призрак. Дету и слуги, подбежавшие к двери, видели, как он в два прыжка перескочил через безоружного растерявшегося солдата и, невзирая на несколько праздных выстрелов, посланных ему в догонку, с быстротой оленя помчался в горы. Жозеф воспользовался общим смятением, чтобы ускользнуть в свою очередь, Пробормотав какие-то извинения, неудача и смятение его показались молодым людям до такой степени забавными, что они хохотали, как два школьника при виде педагога, с которого свалились очки, пока не заснули наконец, что было очень нужно обоим. Раненый Санмар в своей постели, а молодой советник в кресле рядом. Капуцин, между тем, возвращаясь в свою палатку, обдумывал, как бы лучше извлечь выгоду из всего происшествия и воспользоваться им для мщения, как вдруг наткнулся на Лёбардемона, который тащил за руки больную монахиню. Они поведали друг другу свои ужасные приключения. Жозефу доставляло большое удовольствие повертывать нож в сердце приятеля. «Рассказывая об участи, постигшей его сына?» «Нельзя сказать, чтобы вы были счастливы в семейной жизни», — заключил он. «Советую вам запереть куда-нибудь племянницу и повесить сына, если вам удастся его найти». Лабардемон злобно засмеялся. «Я отдам эту дурочку некоему контрабандисту в пиренеях, бывшему когда-то тайным судьей. Пусть поступает с ней по своему усмотрению. Может, если хочет сделать ее служанкой в посада, мне все равно, лишь бы она никогда больше не пугалась Попадалась на глаза монсеньору. Жанна де Бельфьель стояла с опущенной на грудь головою. Казалось, она не понимала ничего, что происходило кругом. Сознание ее затмилось совершенно. Только одно слово осталось у нее в устах. И это слово она повторяла беспрестанно. «Судья! Судья! Судья!» Шептала она чуть слышно и снова замолкала. Дядя вместе с Жозефом втащили ее, как куль с хлебом, на одну из лошадей, приведенных слугами. На другую сел Лобардемон, спеша выехать из лагеря, чтобы успеть до рассвета попасть в горы. «Добрый путь!» — сказал он Жозефу. «Желаю вам получше устроить свои дела в Париже. Поручаю вам Ореста и Пилада». «Добрый путь!» — отозвался тот. «Поручаю вам Кассандру и Эдипа». Но он пока еще не убивал отца и не женился на матери. «Кажется, однако, совершенно способен к таким подвигам. Прощайте, преподобный отец!» «Прощайте, почтенный друг!» В душе они выражались иначе. «Прощай, серый убийца! В твое отсутствие я сумею повлиять на кардинала!» «Прощай, красный изверг!» Иди собственноручно истреблять свою проклятую семью. Проливай собственную кровь в жилах сына и племянницы, А той, что течет в твоих, позабочусь лично. Теперь ехать. Вот ночь, проведенная с пользой.